Часть четвёртая. Направив взгляд в сторону коридора, Фродо снова посмотрел на Войса и произнёс. «Нет, конечно, то, что я только что сказал, было не для твоей утехи Войс Фьюрел. Я же, кажется, говорил, не так ли? Что я пришёл, чтобы поприветствовать его. Я пришёл к тому, кто основал Народную Республику Сфелиэт, Королю Демонов, Райнеру и Люту Сама, чтобы он выслушал моё мнение». Хотя я думал, что поговорю с ним и передам слова нашего короля, Сиона Астала, кажется, найти Райнер Сана довольно сложно. В этот момент Войс наконец понял, какова была его цель. Этот парень, как и Рэмбрус, пришёл забрать Райнера. Хотя его метод был другим, его способ был бы эффективным. Райнер был тем, на кого легко повлияла точка зрения, которую Фруады представил только что. И это были слова Сиона Астала. Кроме того, если бы Сиона стал, которого Райнер стремился спасти, сказал бы такое, был бы хороший шанс, что Райнер покинул бы это место. Таким образом, прямо сейчас может быть даже хорошо, что Райнера схватили. И в его отсутствие прямо сейчас, если бы Войс сказал этому парню, что у них нет намерения встречаться с посланником из Роланда, тогда тот факт, что Райнера прямо сейчас здесь нет, мог быть раскрыт. Подумал Войс. Хорошо, я хотел бы передать эту информацию и разобраться с этим, но... Затем повеселев, как будто его не задевает эта проблема, он с улыбкой выпятил грудь и уже собирался сказать, что Райнер ратут нет, но затем: "А ваш превосходительство!" раздался из коридора голос. Повертно это был голос почтённого, которого привёл с собой Фрауда. Хотя Войс не мог видеть его со своего места, Фрауд с ним заговорил. "Как я и ожидал, Райнер Санна там нет?" "Да". Вместо этого почтённый голосов Юрелла исследовал комнату Райнера люто. После пыток ему сказали, что кажется, Райна родёт внезапное исчезновение из этой страны сегодня утром. Голос захотел схватиться за голову. Улыбка вспыхнула на лице Фрада. Внезапное исчез? И голос сам. Вы не знаете его местонахождение? Мысли в голосе завертелись в его голове, а они начали бешено скачко. То, что эта информация просочилась, было плохо. Но Фрадо смотрел на него с заинтересованным лицом. Как всё интересно обернулось, не так ли? Даже если тебе Райнер Рулюта удавалось сырить канаву до этого момента, кажется, ваше время вышло. Для вас всё кончено. Выходит, мне ещё влоню нужно вытворять. Фрадо сделал шаг назад, он улыбался. Это было так естественно. Прямо сейчас, если информация о том, что Райнер пропал, будет раскрыта внешнему миру, существование этой страны легко подойдёт к концу. План Вейса, который он так тщательно выстроил, а рухнул бы в одно мгновение. Вот почему Войс достал из своего кармана другой рул Фрагмей. Такой же, как и тот, что Фрагмей вынул чуть раньше. Эли Армс. Это был рул Фрагмей, который никто не посмел бы использовать прямо в центре такого города. Если его использовать здесь, он обладал достаточной силой, чтобы уничтожить половину города. Тем не менее, прямо здесь нужно было наверняка убить Фрагмей. Если об отсутствии Райнера станет известно, это место будет... Хотя я бы предпочёл этого не делать. Я также обладаю рулфрагмеей, способным его обнулить, понимаешь? Фрадо сделал ещё один шаг назад. Затем он отдал приказ своему подчинённому. Уходи и расскажи об этом миру. Прямо сейчас в Народной Республике Сфелиет. Райнера Люта? Нет. Короля Диаманов там нет. Так точно. Но будь осторожен. Вероятно, Сфелиет сделает всё возможное, чтобы убить нас. Оставайся в живых. Тем основа, встретимся в Роланде. Теперь, пожалуйста, уходи. Фродав взмахнул пальцем. Снова зверь явился из его тени, и оставив этого зверя за спиной, а теперь во весь фёрл сама, я прощаюсь с вами, сказал он, прежде чем начал бежать по коридору. Его фигура в конце концов исчезла. И на это чёрт вы вздыстанул, глядя на теневого зверя, который, похоже, следил за ним. Затем в своей голове он начал продумывать, как преследовать Фроада. Преследовать его было просто. Он выпрыгнет из окна за собой и позовёт на помощь. Хотя Рульф Агмей, которым обладал Фроад, был неприятностью, и единственное место, которое владел Рульф Агмей за пределами этого здания, было элитной силой. Вот почему может удастся захватить Фроада. Но именно тогда Хармет заговорила напряжённым голосом. "Войс сама, ваши инструкции". Но Войс не двинулся. Вместо этого его мысли продолжали вертеться в его голове. Она же видел лицо Фрада, его внешность также была подтверждена. Вот почему существовала возможность того, что они смогут преследовать и схватить Еву. Но как насчёт подчинённого Фрада? Он ничего не знал о других людях, и если хотя бы один человек сбежит, то эта битва будет проиграна. Новость об отсутствии Райнер наверняка будет раскрыта. Вот почему Войс продолжал думать, и сейчас самый идеальный план. Такой способ, чтобы никто не убежал. И он приказал своей подчинённой: "Хармет, собери всех наших солдат-союзников возле этого здания в течение 20 минут. А если ты займёшь более 20 минут, выпусти 7 ELRms отсюда на юг". "Что? В какой район?" "Мы стреляем на один район дальше от нас. Солдаты, которые не смогут собраться в течение 20, тогда поторопись. Не будь небрежна". То, что я считаю необходимым, когда я думаю, что это необходимо, нужно воплощать в действие. Если ты будешь шевелиться слишком медленно, ты тоже окажешься в радиусе поражения». Выражение лица Хармит изменилось при этих словах. Она согнулась с грустью на мгновение, прежде чем сразу взяла себя в руки. И побежав к окну, она выпрыгнула на улицу. И в спину полетели дальнейшие указания. «Только один выстрел Элья Рамс должен быть отменен. Фруада будет там. Отряд номер 13 пусть преследует его». «Хватать его не обязательно. Без сомнения, убейте его. Скажи им это!» После этого отряд по связям с общественностью номер один пусть готовится распространять новости о том, что Роланд нарушил мирный договор. «Бедствие, которое произойдёт здесь, было вызвано Роландом. Скажите миру, что люди из Роланда использовали рул фрагмей из городов других стран». Он снова посмотрел на коридор, где больше не было Фроды, и пробормотал. «Ах, боже мой, что это? Меня же не особо волнует смерть людей, верно?» Ян тихо вздохнул. Здесь лишь отца жизни десятки нет, сотни тысяч. А начал готовиться к этому воздействию. Затем повернулся к теневому зверею, который смотрел на него не мигая, словно следя за ним за барьера. Твой хозяин довольно мрачен, не так ли? Мой бог, у него такое лицо, будто у него постоянно какие-то тёмные мыслишки в голове. Что думаешь? Тебя тож надоел твой хозяин, верно? Теневой зверь не подал никаких признаков того, что он понимал его слова. Но Войс продолжал говорить с теневым зверем, у которого не было собственной воли. «Кстати, мне интересно, передаётся ли то, что я говорю этому зверю и его хозяину?» «Есть шанс, что ты меня слышишь, Фродосан. Готовься. В конце концов, ты не сможешь сбежать». Наказание за столь высокомерную улыбку в мою сторону сразу же... «Он достал из кармана жерелье». Называемое Элиэрмс... С уровнем силы, которым не должен обладать человек, вызывающим сильные разрушения, он вынул его. И в одно мгновение, всего за мгновение он вспомнил слова Фруаде, говорившего так высокомерно о людях. Поскольку люди ужасно слабы, они слишком боятся отпустить оружие, которое они заполучили. Глядя на оружие, которое снова украдёт десятки тысяч жизней... «Ау, я действительно человек, а?» С чувством пробормотал он.